Благодарности. Эта книга, она такая вышла трогательная для меня. И вот сейчас мне очень хочется поблагодарить тех, без кого она такой бы не получилась или вообще бы не получилась. И начну я с удивительной команды издательства «Бомбора». Любовь Романова и Юлия Спирина. Спасибо вам за веру и поддержку. Я такой человек, что если в меня вкладываться, я прям горы могу свернуть. Спасибо. «Мария Агаркова, спасибо тебе, ты стала моим голосом». И наша работа над текстом, она переросла в дружбу и в сотворчество. Самое главное, что у нас с тобой получилось, у нас получилось передать настроение и открыть нашим читателям калитку во все эти тонкие миры души. Сделать это честно, легко и радостно. Наиля Закаряева, спасибо за сотворчество в создании аудиокнижки, потому что только в диалоге И удается передать какой-то истинный смысл вещей. Дорогая моя команда марафонов той еще тренинговой компании. Светлана Бабкина, Макс Дранко, Настя Пуха, Наташа Ван, Маша Пшивалова, Лена Алтунина, Наташа Михайлова и Миша Голошин. Мы с вами делаем какое-то очень доброе и прекрасное дело. Мне кажется, что мы проводим оптоволокно и приносим людям Вселенский Wi-Fi. Ну, вернее, помогаем людям. Зажечь свой собственный свет и увидеть его, полюбить себя. Брать, давать и наслаждаться. Ну и Вселенная нам аплодирует. Спасибо вам, мои дорогие.